Лос-Анджелес, 2017 год. В 7 утра, в операционной меня уже ждал огромный черный, с ног до головы украшенный татуировками, пациент с черепной травмой. Черепной травмой должен был заниматься нейрохирург, но все нейрохирурги оказались заняты на других операциях, а парень мог не дожить до того момента, пока кто-нибудь из них освободится. Он был без сознания, но его руки все-таки были в наручниках, и от них шла цепь к скованным ногам. Я отвел душу, потребовав, чтобы с пациента сняли все это железо. Его сопровождали двое надзирателей, оба принялись спорить, напирая на то, что заключенный ведет себя агрессивно и, может быть, опасен. Паркер нервничал. Будь его волей, он предпочел бы всех пациентов видеть связанными по рукам и по ногам. Но в моей операционной только я имел право вводить собственные порядки, а мне не улыбалось срезать закованного человека. В конце концов, я стал врачом, а не военным, судьей или политиком, потому что хотел лечить людей, а не наказывать их. И не убивать, во всяком случае, не намеренно. В детстве я, конечно, мечтал пойти по стопам отца. Виктор, похоже, крепко на это надеялся. Именно к этому он меня и готовил, обеспечив мне жесткий тренировочный буткемп. Но во мне не хватало того, без чего нельзя быть хорошим оперативником, без жалостности. Виктор добился своего только отчасти, он научил меня преодолевать физические тяготы Я полюбил физическое изнеможение, но он не смог закалить меня так, чтобы я не испытывал неуместное сочувствие и жалость И я раздумал идти в разведчики, потому что побоялся, что если дело дойдет до того, что мне придется ради долга, принципа или приказа пожертвовать людьми, живыми, настоящими людьми, я окажусь слабаком Поэтому я выбрала стезю прадеда и теперь имел полное право требовать, чтобы с моих пациентов сняли кандалы. Никто не опасен без сознания и с в башке. Я не буду оперировать скованного по рукам и ногам человека. Если вам это не нравится, везите его в тюремную больницу, а здесь я справлюсь с ним и без наручников». Сговорились на том, что больного русскуют, но до тех пор, пока он не окажется под наркозом, рядом со столом останется охранник. Второй караулил в коридоре у двери операционной. Громила смирно валялся в обмороке, но никогда еще доктор Паркер так не спешил с анестезией. Резидент Дженнингс под моим наблюдением чистил место травмы, в операционную вошла особливо. «Кто-нибудь хочет ехать в Панаму? Международная медицинская помощь ищет добровольцев. Я уже записалась, но поездка не состоится, если не найдется еще хотя бы один желающий». «Нырять?» «Нырять тоже, но сначала на острова в составе группы врачей-добровольцев, лечить тамошних индейцев. На сайте пишут, что лагерь будет в джунглях и ночевать придется в палатках». «У меня племянница замуж выходит. Я не могу», — сокрушенно заявил Паркер. У Паркера имелась армия преданных племянниц, каждая из которых немедленно выходила замуж, как только над дядюшкой нависала опасность оказывать неоплачиваемую врачебную помощь. А я, наоборот, заинтересовался. «Когда поездка?» «Вот прямо в воскресенье вылетаем. И все еще есть вакансии?» «Есть. Там помимо билетов надо 3000 платить за участие. Видимо, это отпугнуло желающих». Паркер ухмыльнулся. Наверняка мысленно похвалил себя, что экономия оказалась даже больше, чем он предполагал. Мне было все равно. Я взгляну на их сайт сегодня вечером. Дам вам знать, доктор Соболева. Она ушла, Паркер подмигнул мне, как бы намекая, что мой мотив участвовать в миссии кажется ему вполне уважительным. А В отместку я сообщил, что наш Рейган нанял еще пять медсестер-анестезисток. Паркер моментально забыл о Панаме и принялся осветовать на самонадеянность этих анестезисток, которые воображают, что после пары лет учебы могут составить конкуренцию настоящим врачам-анестезиологам. Паркеру сильно полегчало, когда заключенного вывезли в реанимацию, но сегодня ему не везло, следующий пациент с огнестрельной раной тоже оказался не Орхидей. «Вы видели его зубы?» – анестезиолог склонился над лицом чахлого юноша. На осмотре он объяснил, что они у него испортились, потому что он их не чистил. Ему 23 года, а от зубов уже одни корешки. Страшно интубировать. Ковбой, небось, изжевал все зубы от щепочки. Я сделал надрез, установил дренажную трубку. Не ковбой, но, вроде того, фермер. Вдвоем сестрой на ферме живут. В органе там тамфетамин из удобрений. Уже второй раз прибывает к нам с огнестрельной раной. Заявил, что проверял пистолет сестры и по чистой случайности выстрелил себе в плечо. «Не скучает братец с сестрицей». В операционную снова зашла Соболева на этот раз доложить о состоянии предыдущего пациента. Я как раз захватывал пулю пинцетом, когда в кармане моего халата затрещал телефон. «Екатерина, сделайте одолжение, помогите ответить». Она кивнула, выудила из кармана айфон, нажала на экран, приложила мобильник к моему уху. «Доктор Воронин? Кто спрашивает?» В последнее время свирепствует настоящая эпидемия телемаркетологов. Наконец я вытащила пулю и отправила ее в миску. «Самира у нас, слышишь? Не отключайся». «Кто вы? Самира, за газырь! Указания последуют. Вмешаешь полицию, убьем. И Самиру, и тебя, и твою мать». «Это розыгрыш? Я немедленно звоню в полицию». Послышался перепуганный срывающийся голос Самира. «Алекс, газырь в коробке из-под дисков крестного отца!» Дальше что-то вроде удара и ее крик. «Спаси меня!» И сразу гудки отбоя. Я потрясенно уставился на Екатерину. По ее судорожно сведенным бровям было ясно, что она слышала разговор. Ни слова не сказала, только нахмурилась. Паркер возмущенно загалдел, что давно пора пересажать всех этих наглых продавцов страховок, от которых нигде нет покоя. Я, вытера плечо, мгновенно вспотевший лоб подозвал резидента. «Заканчивайте, доктор Дженкинс, прочите и зашивайте». Содрал перчатки, выхватил айфон у Екатерины, выскочил в коридор, позвонил Самире. Ее телефон был отключен. Я все же послала ей смс не волнуйся, все будет хорошо. Поверить в реальность происходящего я все еще не мог, это наверняка розыгрыш. Но я уже знал, что не розыгрыш, я слышал ее голос. Не такая она великая актриса, чтобы так достоверно изобразить панику. Я почти бежал по больничным коридорам, с чего она взяла, что газырь под крестным отцом. Чушь, неважно, сейчас надо что-то делать. Надо спасать ее. Я снова и снова бил по кнопке вызова лифта, влетел в свой офис, захлопнул дверь, позвонил Виктору. «Виктор Андреевич, вы просили обратиться, если что. Я только что получил звонок вот с этого номера». Продиктовал номер, пересказал разговор. Виктор, как всегда, был собран и спокоен. «Номер я проверю. Ты умеешь записывать беседы на айфоне?» «Ладно, сейчас некогда учиться. Постарайся все запомнить и сразу передать мне». Я слышала ее голос. Ее действительно похитили. Ее телефон отключен. Я идиот. Был уверен, что она сама охотится за газырем. Она лазила повсюду, копалась в вещах, выспрашивала о моей семье. Я не мешал. Думал, так даже лучше. Пусть наконец-то убедится, что в моем доме ничего нет. «У тебя есть какие-то предположения, на кого она могла работать?» «Нет, я надеялся, вы это выясните. Я вообще не уверен, что кто-то ее послал. Она девка отчаянная, без тормозов, прослышала о газыре, могла и сама попытаться, но по телефону она была по-настоящему смертельно напугана, и я не знаю, что думать. Еще когда ты впервые упомянул ее, я навела о ней справки. Никаких связей между ней и иранскими спецслужбами мы не обнаружили, но это, конечно, не значит, что их нет». А может, она заодно с их разведкой? А может, действует сама, или ее подослал кто-то, кого мы не определили? Но придется исходить из худшего. Не исключено, что ее жизнь в опасности, и твоя жизнь — и жизнь Самира». Несмотря на страшный смысл его слов, его невозмутимость успокаивала, как в детстве мне казалось, что раз Виктор взял происшествие под свой контроль, все будет в порядке. «А в любом случае мы воспользуемся этим похищением, чтобы напасть на их след, кем бы они ни были, профессионалами или дилетантами» держи меня в курсе всех переговоров всех требований похитителей газырь у тебя он должен быть наготове газырь у меня с той минуты как я обнаружил его в кармане блейзера я не мог придумать куда его спрятать Оставить его дома я больше не решался, но в больнице не нашел достаточно надежного места. в душевой и офис были первыми местами, где его стали бы искать. В тот день, как всегда, я взял в переодевалке свежую смену синей операционной униформы и засунул газырь в карман штанов». А весь день натыкался на него, когда доставал телефон и боялся забыть в больничных штанах. Этим маршрутом уже несколько телефонов отправились в свое последнее путешествие в Прачечную. Надо было срочно найти такой тайник, куда никакой спецслужбе не пришло бы в голову заглянуть. В тот день я работал в седьмой операционной. Там уже целую вечность, ячейку на полке занимала стереоустановка. Ее никогда не вытаскивали, и никто за нее не заглядывал. Завернутый в салфетку газырь нашел за ней временное убежище. Конечно, я собирался припрятать ее в более надежное место, но никак не мог придумать куда. Даже банковский сейф больше не внушал доверия. Так газырь остался за стереоустановкой. Зато теперь он был под рукой. Шен. Если Виктор перешел на немецкий, значит, он тоже волновался. «Думаю, они скоро сообщат тебе все свои требования. Будь готов. Как только с тобой свяжутся, дай мне знать. Я готовлю группу поддержки. Установи на айфоне приложение «Найти моих друзей» и дай мне допуск. Твой телефон будет показывать нам твое местоположение». «Я буду ее выручать?» Он хмыкнул. «Нет, не волнуйся. Но раз они требуют за нее газырь, кто-то должен будет осуществить обмен. Сейчас я приеду и заберу его». В его голосе мне почудилось снисхождение. «Нет, не надо, я ее поставил, значит, сам это сделаю. А если у меня заберут телефон?» «Вдобавок будет дрон, не волнуйся. Если тебе понадобится помощь, ты ее получишь. Я сейчас свяжусь с полицией, обещаю тебе, что все будет под нашим контролем, и никто не пострадает. Ты только точно следуй моим указаниям. Помни никакой импровизации, это вопрос ее жизни и смерти. И держи меня в курсе». Я выскочила из офиса едва не столкнулся с Екатериной. А «Что вы здесь делаете?» «Доктор Воронин, я хочу помочь». «Мне было некогда, не в чем помогать, это не несерьезно, всего лишь розыгрыш моей подруги». Я обогнул ее быстро и пошел по коридору. Ей приходилось бежать чтобы не отстать. «Доктор Воронин, я все равно уже все знаю, никакой это не розыгрыш». Я даже не остановился, в седьмой операционной было пусто, и я направился к стеллажу. «А ты вас ведь газырь хотят, да?» Я повернулся к ней, все еще слепо шаря за а «Вы-то откуда это знаете?» Моя ладонь не пролезла в слишком узкую щель. Разозлившись, я резким движением вырвала из ниши всю установку, Соболева упавшим голосом прошелестела. «Его там нет. Не ищите». Она была права, на пустой полке лежала только пыль. Я обалдел, уставился на Екатерину, и она умоляюще сложила руки. «Вы извините, я на эту штуку в пятницу случайно наткнулась, когда вы просили поставить лючью дело Мимур». А стереоустановка не работала, я ее тогда тоже вытащила, и за ней увидела что-то в салфетке. Это из-за этой штуки? Провода соединились, я положила ее в карман, чтобы не мешала. Простите, я ведь понятия не имела, что это вещи и чья она. А когда вынула, подумала, что это что-то из электроники. Потом уже дома поискала в интернете и узнала, что это газырь. Она тараторила, прижав руки к груди, и лицо у нее пошло красными пятнами. «А дальше ваша мама упомянула о странном ограблении, и я подумала, что Газырь мог быть ваш. А Самир ведь ваша девушка, правда?» «Так, понятно, с матерью потом разберусь, все потом Соболева все лепетала. Я собиралась его сегодня положить обратно, но в операционной все время работали». Мне хотелось биться головой о стену. Газырь, за которого разгорелся весь сыр -бур, беспрепятственно перекочевал в посторонние руки. «Неважно, давайте его. Вы же сказали, это похищение-розыгрыш. Какое вам дело? Если человека похитили, надо сообщить полицию, а не уступать требованиям похитителей». У меня от бешенства перехватило дыхание. Сперло чужой газырь, а теперь стоит с видом фрекен и указывает, что делать. «Не суйтесь, вот просто не суйтесь. Верните газырь немедленно. Верну, если вы обратитесь в полицию». «Екатерина, вы даже не понимаете, во что ввязались. Поверьте, я сам разберусь, и вам честно, лучше не быть в этом замешанной. Это опасно. Умоляю, верните газырь. От этого зависит жизнь человека». «Это вы подвергаете жизнь Самиры опасности тем, что не звоните в полицию. Газырь я верну только им». Стояла бледная, тоненькая, соплей на упертая. Я сама могу позвонить. Она вытащила телефон. Подождите. Я метнулся к ней. Этим уже занимается ФБР. Зазвонил мой телефон. Номер незнакомый, но местный. Мужской голос указал неторопливо и требовательно. Выезжай с газырем на своей машине, один, по направлению к шоссе номер два. Езжай по нему на север, пока не получишь новые указания. Запомни, ты в машине один, никому ни слова, иначе полюбуешься на Ютюбе, Как самири отрубают голову. Нам нужен только Газырь. Отдашь Газырь, иди с ней на все четыре стороны. Телефон держи при себе. Дальнейшее указание получишь пути, мы будем следить, чтобы ты был без сопровождения. Горло прилило кровь, в глазах потемнело. Трясущимся от бешенства руками я, перся о стену, заставил себя сосчитать до десяти, считать пришлось трижды. Продышался, совладал с собой, и Екатерина, кажется, испугалась, замолчала, только глазами хлопала, прохрипел. «Где Газырь?» У меня в сумке, в переодевалке, в шкафчике. Принесите его ко входу из клиники, поняли? Дорога, каждая минута. Она поколебалась, видно, хотела еще поспорить, но не решилась и убежала. Я позвонил ответственному за расписание, передал следующую операцию другому хирургу, потом набрал Виктора и его спокойствие снова помогло владеть собой. Саша, все хорошо, не волнуйся, мы полностью готовы. Выезжай. Сейчас я жду. Что ты ждешь? Ты кому-то что-то сказал? «Нет, надо газырь забрать. Вы выяснили, кто звонил?» Первый звонок прошел через несколько мобильных провайдеров и через сеть. Мы еще ищем источник. Второй сделали из телефонного автомата в даунтауне, куда посланы наши люди. Попробую это узнать, не видели ли звонившего. Ты можешь сказать что-нибудь о голосе, иранский акцент, что-нибудь характерное в словах? Нет, обычный мужской голос, мне незнакомый, английский, без акцента, без эмоций. Какой-нибудь шум на заднем плане? Вроде нет, не припомню. «Неважно. Они наверняка использовали маскиратор голоса. Выезжай немедленно, мы будем следить за твоими перемещениями. А если они вас заметят?» «Не заметят. Помни, твое дело — только отдать газырь. Ты не споришь, не пытаешься самостоятельно ее освободить. Но как только ты выведешь нас на них, мы сами с ними разберемся. А что, если они убьют ее, когда вы на них нападете?» «Если честно, я вообще не думаю, что ее кто-то собирается убивать». «Ты же сам говорил, что это она охотится за газырем. Вероятнее всего, все затеяно ее сообщниками». «Нет, я слышал ее голос. Она была в настоящей панике». может, она актриса лучше чем-то думал? В любом случае, ее шансы будут выше, если мы попытаемся освободить ее, а не оставим на милость похитителей. Есть отработанный метод действий в таких ситуациях. Мы будем следовать ему». «Разумно. У нас тоже существуют протоколы для экстремальных ситуаций. Я был готов исполнить все указания». «Виктор Андреевич, а ей ничего не грозит в смысле судебного преследования. Зависит от ее роли». Я не мог полностью исключить, что Самира участвовала в инсценировке похищения, но для меня это почти не меняло дело. Она могла работать на секретные иранские службы, а потом запросто оказаться их жертвой. Вариантов было множество. «Виктор, для меня это жутко важно. Я виноват, я ее практически спровоцировал, пустил в свой дом, позволил ей беспрепятственно рыться повсюду». Сейчас я торопился его убедить. «Да, я сам хотел, чтобы она вывела нас на своих сообщников». «Вот она и вывела». В голосе Виктора я снова уловил легкое пренебрежение к своей слабости. Но ему легко говорить, он не спал с ней, он не провел с ней пять недель. Я стоял на своем. «Знаю, но я ее поощрял, я не могу ее теперь бросить». «Слушай, давай сначала ее спасем, окей? Когда она будет в неопасности, я лично допрошу ее». «Для меня главное, чтобы она рассказала все, что знает. Если сможем, предложим ей статус свидетеля. Но ты должен точно следовать моим указаниям. Оверен таунт». Он отключился. К дверям уже бежала запыхавшаяся соблева. «Газырь у меня. Не езжайте один. Это опасно. Возьмите Денниса». Причем тут Деннис? Мне нельзя никого с собой брать. Не вмешивайтесь». «Тогда пусть Деннис поедет вместо вас. Он бывший спецназовец. Он вооружен и умеет обращаться с оружием». Что она себе вообразила? Обмен заложниками на мосту? Две банды ночью в районе складов. Я собирался точно следовать указаниям ФБР, отдать Газырь и получить за это Самиру. Чем меньше при этом будет неуправляемых помощников, тем лучше. Справлюсь, не хуже ее спецназовца. Давайте, Газырь, я уже должен быть в пути. Глаза у нее были как кукушки, защищавшие котят от собаки, но я терял драгоценное время, скрипнул зубами. «Этим делом занимается ФБР. У меня от них точные инструкции. или я сообщаю ФБР, что вы срываете операцию». Она нехотя вытащила из кармана свернутую салфетку, и я сделал уступку. «Если ничего не услышите от меня до полуночи, тогда звоните в полицию. Только в этом случае. Не вздумайте что-либо предпринимать до этого. Если вам хочется сделать доброе дело, поезжайте с Деннисом к моей матери. Она одна». Побежал на стоянку, на бегу развернул салфетку, убедился, что газырь внутри, сунул сверток в боковой карман, включил машину. Движение было убийственно медленным. Питер Турбо то и дело застревал в пробках. Я пытался определить, следует ли за мной, но никого не заметил. Хотя зачем похитителям тащиться впритык? Гораздо проще приклеить к брюху машины GPS-маячок. Кажется, целую вечность я продирался через заторы в пригородах, всю дорогу думал о Самире, вспоминал, как она смеялась от любой глупости, не могла пройти мимо зеркала, не улыбнувшись себе. Эти бесконечные селфи, ненасытный шоппинг, ее безумные идеи вдруг сорваться с места и ехать в аквариум, потому что она всегда мечтала погладить скатов. Охотница за газырем из нее была никакая, небрежная и легкомысленная растяпа спохватился, что думаю о ней в прошедшем времени. «Нет, все, конечно, будет в порядке. Я же отдам им газырь». «Отдам, и на этом между мною и ею все кончено». «Самир, это попкорн, это чипс. Ты попробовал один раз и не можешь остановиться, даже когда понимаешь, что это вредно». Наконец шоссе СА-1 вывело меня за город. Очередной звонок ударил по нервам, как бурмашина по корню зуба. Поезжая прямо, жди звонка». Дорога шла в горы, кружила, взбиралась среди обрывистых скал. Движение осталось в городе, теперь встречные машины проносились изредка. А в моем направлении шоссе было абсолютно пустым, если не считать одинокого велосипедиста, которого я обогнал. За мной никто не следовал. Это хороший знак или плохой? Вдруг я уже давно проехал нужное место. Что делать? Остановиться? Наконец новый звонок, от которого обдало кипящей волной. «Остановись у указателя заповедника». «Доехал. Несколько секунд и новый приказ. Езжай медленно. По второй дороге тринадцать миль до звонка. Как только позвоним, станешь на обочине». Я проехал по хайвею Анджелес-Крест среди скалы и ущелья, поросших соснами и густым кустарником. Вскоре справа появился обрыв, звонок. Я резко нажал на тормоз. Впереди показалась крупная смотровая площадка. Здесь можно было остановиться, не мешая движению». «Теперь выходи, с собой берешь только телефон и газырь. Снаружи сразу поднимаю руки, чтобы мы их видели». «Значит, они не только следили за моим местонахождением, но и видели меня. Стоило мне выйти, как из айфона раздался окрик. «Руки вверх! Руки!» «Действительно, видели. Я поднял руки в левый мобильник, в с салфетка с газырем. Иди вперед». «Куда?» «Над площадкой есть канава. Для дождевой воды. Спустись туда». Место было выбрано хитро. Шоссе делало здесь крутой поворот, и этот участок дороги оказывался в поле зрения проезжающих всего на несколько секунд. С левой стороны дороги поднимался холм, поросший густым кустарником. Там могла скрываться целая банда гангстеров или рота специальных агентов ФБР. Хотя я сомневался, что они успели бы сюда одновременно со мной. Справа обрыв резко уходил вниз. В ветвях мирно свирестела какая-то печушка, печал суслик, ветер шевелил листья. Я пошел по пыльной, заросшей колючками обочине, стараясь шагать ровно и спокойно. Это нелегко, когда твоя голова у кого-то на прицеле. Но я не торопился, к чему сокращать последние возможные мгновения на этом свете. Незаметно окинул взглядом пропасть и горы за ней. С противоположного склона ущелью тоже можно было наблюдать за мной в бинокль. Я был совершенно один, не считая тех, кто целился в меня». «Еще должен быть обещанный Виктором дрон. Дрона я не видел и не слышал, но надеялся, что он здесь, и не теряет меня из виду. Больше надеяться было не на кого. Если меня здесь застрелят, и я скачусь в бездну, мое тело достанется орлам». Спустился уровнем ниже, из бетонного кювета пушечным дулом на меня уставился черный круг огромной трубы, проходящей под шоссе. Там вполне могла оттаиться засада, новых выхода не было. Импровизировать я не решался, и потому пошел прямо на темноту. «Видишь в трубе камень, положи под него газырь и медленно иди обратно к машине». «А, Самира? Когда мы убедимся, что все в порядке, мы освободим ее». «Я не отдам газырь, пока не услышу от нее самой, что она свободна». «Тогда мы просто застрелим ее, и тебя застрелим прямо здесь. Или ты оставляешь газырь под камнем, или мы подберем его с твоего трупа». Вместо ответа я повернулся и сделал шаг обратно. Пуля ударила о бетон прямо у моих ног». Это убедило. В конце концов, у газыря была только сентиментальная ценность, а у меня и Самира абсолютная. Вдобавок, дрон выследит тех, кто придет за газырем. Это единственный шанс освободить Самиру. Очень медленно, держа руки на виду, я положил газырь под камень, поднял пустую ладонь, повертел ею и неторопливо двинулся обратно к машине, стараясь незаметно определить, откуда в меня стреляли. Наверное, из кустов в обрыве, где дорога делала крутой поворот. Сел в машину, не удержался, вытерло по плечу. Мои руки, которые могли бестрепетно перерезать артерию, теперь тряслись.